Глава шестнадцатая Утром опять был звонок. Опять ожидание услышать голос Наташи и опять в трубке напор неугомонной Клавдии. Клавдия в канун окончания хлопот Данилова по ее списку желала напомнить о временной своей власти. «Помню, помню», — с досадой пробормотал Данилов, и снятый Клавдией с постели раньше звуков будильника не смог отказать себе в мелкой месте. «Ну как, ты достала книги по голографии?» «Пока мне хватит воинова», — сказала Клавдия. «Он уже мой. Взят». «Сегодня салют?» «Сегодня и ежедневно. С голографией успеется. А то еще к сроку все позабуду, если сейчас прочту. Да, помнишь, я говорила тебе насчет синего быка?» «Ну?» «Что «ну?» «Тот был в Мадриде, а теперь у нас свой объявился в Костромских землях». В Панкратьевском районе. Кто объявился? Бык. Какой бык? Такой же, как у них. То есть, конечно, выделка у них, наверное, лучше, и рога небось не те. Но такой же гигантский и синий, как у них. Только у них был принципский, а у нас Панкратьевский. Какой Панкратьевский? Данилов с тобой говорить? У меня маска на лице, питательная из томатов, и та стечет. Ты ведь газет не читаешь? Я этого принципского быка две ночи во сне видела. Сегодня, нате вам, у нас нашли. Данилов быстро закончил разговор, натянул джинсы, накинул на голое тело пальто и в шлепанцах бросился на первый этаж. Вынул газеты и в лифте прочел. Интересная находка. На скотном дворе артели «Прогресс» Панкратевского района найден удивительный бык. Он весь синий, а ростом выше членов артели и выше несгораемого шкафа, установленного в конторе. Это сильное и неприхотливое животное. Представителя его породы еще не было на наших скотных дворах. Необыкновенный бык, смирный и откликается на поэтическое имя «Васька». На взгляд зоотехника В. Широкого, он ни в чем не уступает знаменитому принципскому быку Мигуэлю, виденному Широковым в телепрограмме Время. Наверное, не уступает, вздохнул Данилов. Дома он перечитал заметку, помещенную под рубрикой удивительное рядом, будто в ней могли объявиться новые слова. Так, значит, еще и Панкратьевский. Что же я тут сижу-то, — спохватился вдруг Данилов, — когда мне надо в Мадрид? Вдруг этот Панкратьевский-то самозванец? А очень могло быть, что и самозванец. Тотчас же Данилов ткнулся носом в изумительные ворота стиля Чурригереско. В иные дни он непременно бы исследовал их линии. Теперь же он прошел сквозь них и обнаружил, что быка Мигуэля в особняке нет. и в Мадриде быка не было. Минут двадцать назад люди бурнобитые имели его в виду, сейчас же из виду его потеряли. Переполох еще не начался, в Мадриде было тихо. Странствующий рыцарь Резняковис, сломавший вчера копье при попытке вытащить кость хека из зубов, спал на сырой брусчатке возле ворот особняка. А верное его кобыло проживальского по кличке Конкордия — стояла привязанная к столбу данилов перенесся в северные земли артель прогресс была уже на ногах данилов оглядел шкаф установленный в конторе учуял некое волнение в кабинете председателя причиной волнения была высоких свойств бумага прибывшая вертолетом бумага указывала немедленно сопровождении представителей, отправить в Москву на выставку достижений, выведенного в колхозе, это подчеркивалось, племенного быка Василия, для показа гостям столицы и обмена опытом. Правлению было жалко теперь не быка, а представителей. То, что бык у них не жилец, понимали все, большому кораблю большое плавание. Данилов заглянул на скотный двор. Бык, интересовавший его, спал. Здесь было прохладнее, нежели в особняке Мигуэля. Дыхание панкратевского быка отлетало паром. Но он спал. Это Данилова успокоило. История панкратевской находки, выяснил Данилов, была простая. Три дня назад в утренних сумерках животноводы колхоза Кукушкин А.А. и Кулешов А.В. возле скотного двора наткнулись на незнакомый предмет — Когда они встали и осветили предмет фонарями с жужжанием, то увидели, что перед ними на снегу лежит то ли бык, то ли корова, то ли зверь. «Экая глупая скотина», — сказал Кукушкин, но другими словами. Стоял мороз, мужики, хоть и были в досаде, все же пожалели животное и, растолкав его подшитыми валенками, повели в помещение. Там, при электрическом свете... Животноводы поняли, что вчера у этой стервы Любки приняли лишнего, да и самогон ее, видно, был дурной. Первым их движением было сейчас же бежать опохмелиться, но ноги не понесли. Тем временем бык, а животноводы уже поняли, что это не корова, тихо прошел к свободному стойлу и устроился там на соломе. — А это ведь не наш, — сказал Кукушкин. — Не наш, — согласился Кулешов. «А чей же?» Кулешов объяснил, кто знает чей. «Может, из луча прибрел?» — предположил Кукушкин. «У них в луче жизнь, сам знаешь, не то что быки, телевизоры и те не принимают». «Да откуда же он в луче вырос бы такой?» — сказал Кулешов. «Этот не от людей, этот из лесу». Кукушкин усомнился, но Кулешов стоял на своем. Было известно, что где-то рядом бродит медведь-шатун. Видно, этот медведь и выгнал быка из леса. Странно, но и за фермой, а потом и другие удивленные колхозники тоже склонились к тому, что бык вышел из лесу. Быком любовались, жалели его, окликали «Васька!» и ухо у быка дергалось, будто он все понимал. Тогда и решили принять животное на артельный баланс. Случившийся в деревне командированный человек решение похвалил. Он даже сказал, это будет бык-рекордист. Однако теперь быка вызывали в Москву. Ну и нечего мне в Панкратевском районе делать, решил Данилов. Выставка от моего дома в двух шагах, значит, кармадон еще три дня выгадал. Ловок, приятель. Но вовсе не исключалось, что это и не Кармадон. Может, Кармадона растревожили, и он затеял там нечто новое с исчезновениями, сюрпризами и бенгальскими огнями. А здесь, в Панкратиеве, сразу же проклюнулись Данилова недруги. Накинули на плечи шкуру принципского быка, и тут как тут. На всякий случай Данилов опять поискал следы Кармадона в Испании, но ничего не нашел. «Ладно», — сказал себе Данилов, — «поживем, увидим. Сегодня же, небось, быка в Москву и привезут». Однако ни сегодня, ни завтра, ни на третий день быка в Москву не привезли. Данилов в списке забот Клавдии Петровны поставил последнюю галочку, счастливо вздохнул. «Свобода!» — скричал он. и сыграл на альте одук радости. Галочка, ликующая от ликования, подпрыгнувшая, возникла возле пункта купить моющиеся обои под парчу, под сатин, под вельвет, под кирпич, под дворянское гнездо. Или на колхозной, или у спекулянтов, где хочешь. Вежливо Данилов дал понять Клавдии, что подобные предприятия имели место последний раз. Хотел было и вовсе перейти на заочные с ней отношения, однако душевные слова Клавдии опять смягчили Данилова. Он понял, что ему еще придется встретиться с хлопобудами, а может и с Ростовцевым. «И все же свобода», — подумал Данилов. «Теперь ехать брюки возьму из химчистки». «Ну, а с быком-то твоим, Васькой, что же?» — спросил Данилов у Клавдии на прощание. «Где он?» Он еще два дня назад должен был прибыть на выставку. Я туда звонила. Говорят, все в порядке, корм выделен, но быка нет. Ты же знаешь наши скорости. А зачем тебе бык-то? Как зачем, — удивилась Клавдия Петровна. Такой бык-то!» Композитору Переслегину Данилов отправил открытку. Хотел было сам с сгоряча съездить к нему, но понял, что не хватит времени. Да и надо было почитать ноты внимательнее. открытка вышла сухим предложением позвонить в указанное время. Но и Бык, и Клавдия, и Хлопобуды, и Альт Альбани, и композитор Переслегин, и собственные старания в музыке были теперь Данилову словно бы и не важны. А лаковая бумажка с багровыми знаками времени Че казалась и вовсе привидевшейся. Да и что они? Данилов при людях, в троллейбусе, На обледеневшем стекле монеткой выводил Наташа. Наташа была всюду и всегда, и в нотах, и в полетах дирижерской палочки, и на сцене, не только в движениях жазели или трепетной одетты, но и в шуршании занавеса, в звуках падающих цветов, пусть даже брошенных сырами артиста Володина, и дома, в мечтаниях Данилова, прижариве яичницы. и на улицах в торопливой, схваченной морозом толпе. Данилов всюду, даже в оркестровой яме, то и дело оборачивался, не появилась ли Наташа. Однако она не появлялась и не звонила. И он ей не звонил. Теперь ему казалось, что он напрасно в последний раз не сказал Наташе, что любит ее. Он как бы забыл. что тогда эти слова сами ему не явились. Это сейчас, по прошествии трех дней, они в нем созрели. Да что я? Вот как она? Может, я и вовсе ей не нужен? Однажды он все-таки позвонил ей на работу. Ему отчего-то казалось, что с работы Наташе будет легче говорить с ним. Если он для нее чужой, то служебный телефон сделает естественной сухости ее ответов. Но, как и днями раньше, Наташа была в походе за химической посудой. «Оно и к лучшему», — решил Данилов. «Хоть на неделю надо успокоиться, а там, может, все пройдет и само собой». Неделю чуть больше оставалось еще гулять на каникулах к Армадону, и Данилов полагал, что лучше держать Наташу подальше от отпускника. Последние дни Данилов много играл. и в театре, и в чужих оркестрах, куда приглашали. Многое играло дома. Он уставал и, как не звали его Муравлевы, не мог выбраться даже к ним. Лишь однажды встретился с Муравлевым на Страстном бульваре, принял от него в долг пятьсот рублей, вырученные от продажи колонковой шубы. Деньги эти Данилов тут же отнес Добкиным, он у них брал на альбани. Собрание домовых на Аргуновскую Данила в последние недели не заглядывал. Далеки ему стали его прежние приятели.